К полудню он вспомнил, что один его товарищ, собиратель морского укропа, рассказывал ему о некой искусной в делах колдовства юной ведьме, живущей в пещере у входа в залив. Он тотчас вскочил и пустился бежать, так ему хотелось поскорее избавиться от своей души. Юная ведьма узнала о его приближении, потому что у нее почесалась ладонь и с хохотом распустила свои рыжие волосы. И, распустив свои рыжие волосы, окружившие все ее тело, она встала у входа в пещеру, и в руке у нее была цветущая ветка дикой цикуты. «Чего тебе надо? Чего тебе надо?» — закричала она, когда, изнемогая от бега, он забрался вверх и упал перед ней. «Не нужна ли сетям твоим рыба, когда буйствует яростный ветер? Есть у меня камышовая дудочка, и стоит мне дунуть у нее, головли заплывают в залив». Но это не дешево стоит, мой хорошенький мальчик. Это не дешево стоит. Чего тебе надо? Чего тебе надо? Не надо ли тебе ураган, который разбил бы суда и выбросил бы на берег сундуки с богатым добром? Мне подвластно больше ураганов, чем ветру, ибо я служу тому, кто сильнее ветра, и одним только ситом и ведерком воды я могу отправить в пучину морскую самые большие галеры». «Но это не дешево стоит, мой хорошенький мальчик, это не дешево стоит. Чего тебе надо? Чего тебе надо? Я знаю цветок, что растет в долине, никто не знает его, одна только я. У него пурпурные лепестки, и в его сердце звезда, и молочно-бел его сок. Прикоснись этим цветком к непреклонным устам королевы, и на край света пойдет за тобой она». Она покинет ложе короля и на край света пойдет за тобою. Но это не стоит, мой хорошенький мальчик. Это не стоит. Чего тебе надо? Чего тебе надо? Я в ступе могу истолоть жабу, и сварю из нее чудесное снадобье, и рукой покойника помешаю его. И когда твой недруг заснет, брызне в него этим снадобьем, и обратится он в черную ехидну, и родная мать раздавит его». Моим колесом я могу свести с неба луну, и в кристалле покажу тебе смерть. Чего тебе надо? Чего тебе надо? Открой мне твое желание, и я исполню его, и ты заплатишь мне, мой хорошенький мальчик, ты заплатишь мне красную цену. Невелико мое желание, — ответил юный рыбак, но священник разгневался на меня и прогнал меня прочь. «Малого я желаю, но купцы осмеяли меня и отвергли меня. Затем я пришел к тебе, хоть люди и зовут тебя злою, и какую цену ты не спросишь, я заплачу тебе». «Чего же ты хочешь?» — спросила ведьма и подошла к нему ближе. «Избавиться от своей души», — сказал он. Ведьма побледнела и стала дрожать, и прикрыла лицо синим плащом, «Хорошенький мальчик мой, хорошенький мальчик», — пробормотала она, — «страшного же ты захотел?» Он тряхнул своими темными кудрями и засмеялся в ответ. «Я отлично обойдусь без души, ведь мне не дано ее видеть, я не могу прикоснуться к ней, я не знаю, какая она». «Что же ты дашь мне, если я научу тебя?» — спросила ведьма, глядя на него сверху вниз прекрасными своими глазами. «Я дам тебе...» «Пять золотых, и сети мои, и расписной мой челнок, и тростниковую хижину, в которой живу. Только скажи мне скорее, как избавиться мне от души, и я дам тебе все, что имею». Ведьма захохотала насмешливо и ударила его веткой цикуты. «Я умею обращать в золото осенние листья, лунные лучи могу превратить в серебро». Всех земных царей богаче тот, кому я служу, и ему подвластно их царство. — Что же я дам тебе, если тебе не нужно ни золота, ни серебра? — ведьма погладила его голову тонкой белой рукой. — Ты должен сплесать со мной, мой хорошенький мальчик! — тихо прошептала она и улыбнулась ему. — Только и всего! — воскликнул юный рыбак в изумлении и тотчас скачал на ноги. Только и всего!» — ответила она и снова улыбнулась ему. «Тогда на закате солнца где-нибудь в укромном местечке мы спляшем с тобой вдвоем», — сказал он. «И сейчас же, чуть кончится пляска, ты откроешь мне то, что я жажду узнать!» Она покачала головою. «В полнолуние, в полнолуние!» — прошептала она. Потом она оглянулась вокруг и прислушалась. Какая-то синяя птица с диким криком взвилась из гнезда и закружила над дюнами. И три пестрые птицы зашуршали в серой и жесткой траве и стали между собой пересвистываться. И больше не было ни звука, только волны плескались внизу, перекатывая у берега гладкие камешки. Ведьма протянула руку, и привлекла своего гостя к себе, и в самое ухо шепнула ему сухими губами, «Нынче ночью ты должен прийти на вершину горы, нынче шабаш, и он будет там!» Вздрогнул юный рыбак, поглядел на нее, она оскаяла белые зубы и засмеялась опять. «Кто это он? О ком говоришь ты?» — спросил у нее рыбак. «Не все ли равно?» Приходи туда нынче ночью и встань под ветвями белого граба, жди меня. Если набросится на тебя черный пес, ударь его ивовой палкой, и он убежит от тебя. Если скажет тебе что-нибудь филин, не отвечай ему. В полнолуние я приду к тебе, и мы попляшем вдвоем на траве. Но можешь ли ты мне поклясться, что тогда ты научишь меня, как избавиться меня от души? Она вышла из пещеры на солнечный свет, и рыжие ее волосы заструились под ветром. «Клянусь тебе, копытами козла!» — ответила она. «Ты самая лучшая ведьма!» — закричал молодой рыбак. «И, конечно, я приду и буду с тобой танцевать нынче ночью на вершине горы. Поистине, я предпочел бы, чтобы ты спросила с меня серебра и злата, но если такова твоя цена, ты получишь ее!» ибо она невелика. И, сняв шапку, он низко поклонился колдунье и, исполненный великой радостью, побежал по дороге в город. А ведьма не спускала с него глаз, и когда он скрылся из виду, она вернулась в пещеру и, вынув зеркало из резного кедрового ларчика, поставила его на подставку и начала жечь перед зеркалом на горящих угольях вербену и вглядываться в клубящийся дым. Потом в бешенстве стиснула руки. «Он должен быть моим!» — прошептала она. «Я так же хороша, как и та!» Едва только показалась луна, собрался юный рыбак на вершину горы и стал под ветвями граба. Словно металлический полированный щит лежал у ног его округлое море, и тени рыбачьих лодок скользили вдали по заливу. Филин, огромный, с желтыми глазами, окликнул его по имени, но он ничего не ответил. Черный, рычащий пес набросился на него. Рыбак ударил его ивовой палкой, и, взвизгнув, пес убежал. К полуночи, как летучие мыши, стали слетаться ведьмы. Фи, кричали они, чуть только спускались на землю. «Здесь кто-то чужой, мы не знаем его!» И они нюхали воздух, перешептывались и делали какие-то знаки. Молодая ведьма явилась сюда последней, и рыжие волосы ее струились по ветру. На ней было платье из золотой парчи, расшитое павлиньими глазками, и маленькая шапочка из зеленого бархата. «Где он? Где он?» — загласили ведьмы, когда увидали ее. Но она только засмеялась в ответ и подбежала к белому грабу, и схватила рыбака за руку, и вывела его на лунный свет, и принялась танцевать. Они оба кружились вихрем, и так высоко прыгала ведьма, что были ему видны красные каблучки ее башмачков. Вдруг до слуха танцующих донесся топот коня, Но коня не было видно нигде, и рыбак почувствовал страх. Быстрее кричала ведьма, и, обхватив его шею руками, жарко дышала в лицо. Быстрее, быстрее кричала она, и, казалось, земля завертелась у него под ногами. В голове у него пунтилось, и великий ужас напал на него, будто под взором какого-то злобного дьявола. И, наконец, он заметил, что под сенью утеса скрывается кто-то, кого раньше там не было. То был человек, одетый в бархатный черный испанский костюм. Лицо у него было до странности бледно, но уста его были похожи на алый цветок. Он казался усталым и стоял, прислонившись к утесу, небрежно играя рукоятью кинжала. Невдалеке на траве виднелась его шляпа с пером и перчатки для верховой езды. Они были оторочены золотыми кружевами, и мелким жемчугом был вышит на них какой-то невиданный герб. Короткий плащ, обшитый соболями, свешивался с его плеча, и его холеные белые руки были украшены перстнями. Тяжелые веки скрывали его глаза. Как завороженный смотрел на него юный рыбак. Наконец их глаза встретились, и потом, где бы юный рыбак ни плесал, ему чудилось, что взгляд незнакомца неотступно следит за ним. Он слышал, как ведьма засмеялась, и обхватил ее стан, завертел в неистовой пляске. Вдруг в лесу залаяла собака, танцующие остановились, и пара за парой пошли к незнакомцу и, преклоняя колени, припадали к его руке. При этом на его гордых губах заиграла легкая улыбка, как играет вода от трепета птичьих крыльев. Но было в той улыбке презренье и он продолжал смотреть только на молодого рыбака. «Пойдем же, поклонимся ему!» шепнула ведьма и повела его вверх. И сильное желание сделать именно то, о чем говорила она, охватило его всего, и он пошел вслед за нею. Но когда он подошел к тому человеку, он внезапно, не зная сам почему, осенил себя крестным знамением и призвал имя Господне. И тотчас же ведьма, закричав, словно ястребы, улетели куда-то, а бледное лицо, что следило за ним, передернулось с боли. Человек отошел к роще и свистнул. Испанский жеребец в серебряной сбуи выбежал навстречу ему. Человек вскочил на коня, оглянулся и грустно посмотрел на юного рыбака. И рыжеволосая ведьма попыталась улететь вместе с ним, но юный рыбак схватил ее за руки и крепко держал. «Отпусти меня, дай мне уйти!» — взмолилась она, «ибо ты назвал такое имя, которое не подобает называть, и сделал такое знамение, на которое не подобает смотреть!» «Нет», — ответил он ей, — «не пущу я тебя, покуда не откроешь мне тайну». «Какую тайну?» — спросила она, вырываясь от него, словно дикая кошка и кусая запеленутые губы. «Ты знаешь, сама», — сказал он, — Ее глаза зеленые, как полевая трава, вдруг замутились слезами. Она сказала в ответ «Что хочешь, проси, но не это!» Он засмеялся и сжал ее крепче, и, увидев, что ей не вырваться, она прошептала ему «Я так же пригожа, как дочери моря, я так же хороша, как и те, что живут в голубых волнах!» И она стала ласкаться к нему и приблизила к нему свое лицо. Но он нахмурился, оттолкнул ее и сказал, «Если не исполнишь своего обещания, я убью тебя, ведьма-обманщица!» Лицо у нее сделалось серым, как цветок Иудина дерева, и, вздрогнув, она тихо ответила, «Будь по-твоему! Душа не моя, а твоя! Делай с нею, что хочешь!» И она вынула из-за пояса маленький нож и подала ему. Рукоятка у ножа была обтянута зеленой змеиной кожей. Для чего он мне, спросил удивленный рыбак? Она помолчала недолго, и ужас исказил ее лицо. Потом она откинула, счела свои рыжие волосы и странно улыбаясь сказала: «То, что люди называют своей тенью, не тень их тела, а тело их души. Выйди на берег моря, станешь спиной к луне и отрежь у самых своих ног свою тень. Это тело. «Твоей души, и повели ей покинуть тебя, и она исполнит твое повеление!» Молодой рыбак задрожал. «Это правда?» — прошептал он. «Истинная правда, и лучше б я не открывала ее!» — воскликнула ведьма, рыдая и цепляясь за его колени. Он отстранил ее, и там она осталась в буйных травах. И, дойдя до склона горы, он сунул этот нож за пояс и, хватаясь за выступы, начал быстро спускаться вниз. И бывшая в нем душа возвала к нему и сказала: слушай, все эти годы жила я с тобою и верно служила тебе. Не гони же меня теперь! Какое зло я тебе причинила! Но юный рыбак засмеялся: зла я тебя не видел, но ты мне не надобна. Мир велик. «Есть еще рай и ад, есть и сумрачная серая обитель, которая между раем и адом. Иди же куда хочешь, отстань, моя милая, давно уже меня кличут!» Душа жалобно молила его, но он даже не слушал ее. Он уверенно, как дикий козел, прыгал вниз со скалы на скалу, наконец он спустился к желтому берегу моря». Строенный, весь как из бронзы, словно статуя, изваянная Элином, он стоял на песке, повернувшись спиной к луне, а из пены уже простиралась к нему белые руки, и вставали из вон какие-то смутные призраки, и слышался их неясный привет. Прямо перед ним лежала его тень, тело его души, а там, позади, висела луна в воздухе золотистом, как мед, и душа сказала ему: «Если и вправду ты должен прогнать меня прочь от себя, дай мне с собой свое сердце. Мир жесток, и без сердца я не хочу уходить». Он улыбнулся и покачал головой. «А чем же я буду любить мою милую, если отдам тебе сердце? Будь добр, — молила душа, — дай мне с собой свое сердце. Мир очень жесток, и мне страшно». «Мое сердце отдано милой», — ответил рыбак. «Не мешкай, уходи поскорей». «Разве я не любила бы вместе с тобою?» — спросила его душа. «Уходи, тебя мне не надо!» — крикнул юный рыбак. И, выхватив маленький нож с зеленой рукояткой змеиной кожи, отрезал свою тень у самых ног. И она поднялась и предстала перед ним, точно такая, как он, и взглянула ему в глаза. Он от... Прянул назад, заткнул за пояс нож, и чувство ужаса охватило его. "Ступай", прошептал он, — и не показывайся мне на глаза. Нет, мы снова должны встретиться, — сказала душа. Негромкий ее голос был как флейта, и губы ее чуть шевелились. Но как же мы встретимся? Где? Ведь не пойдешь ты за мной в морские глубины! — воскликнул юный рыбак. Каждый год я буду являться на это место и призывать тебя, — ответила душа. Кто знает, ведь все может случиться, и я понадоблюсь тебе. Но зачем ты мне будешь нужна? — воскликнул юный рыбак. Но все равно, будь по-твоему. И он бросился в воду, и тритоны затрубили в свои раковины, а маленькая дева морская выплыла навстречу ему, обвела его шею руками и поцеловала в самые губы. А душа стояла на пустынном прибрежье, смотрела на них, и когда они скрылись в волнах, рыдая, побрела по болотам.